Глава 21. Перешагнув незримый порог, Сарториус оказался в большом двухсветном зале, сияющем новоёщёным узорчатым паркетом, в три ряда украшенном по стенам картинами в золочёных рамах, колоннами с мраморными скульптурами и венецианскими зеркалами в рамах, не уступающих пышностью картинным. Господа Ньюман и Грин появились откуда-то сбоку, и сразу Сарториус их даже не заметил, слишком поглощенный подстройкой организма под смену не только окружающего антуража, но как бы и всех жизненных обстоятельств. Совсем разные вещи разговаривать даже с очень могущественными людьми, сидя на садовой скамейке собственной виллы, или подавляющей роскоши красивейших на земле дворцовых интерьеров. Только вот сами хозяева были одеты подчеркнуто просто, словно для короткой загородной прогулки. Никаких шитых золотом мундиров с пышными ипполетами или багряных ток византийских базилевсов. А у самой двери в свободной позе остановился болнойс, как бы ставший выше ростом и расправивший плечи. Его здешняя обстановка сразу, видно, не удивляла, будто не раз приходилось тут бывать. Того, что Макет остался на острове, а настоящий Арчибальд находился здесь изначально, Сарториус, конечно, не заметил. Пусть и уловил необъяснимую словами разницу. «День добрый, господин Магнус. Ничего, что я так полуофициально. Самочувствие, как обмороков, головокружений, ночных кошмаров не случалось. Аппетит, стул». Все это сэр Говард произнес слитно, одной фразой, шагая навстречу с протянутой рукой и, похоже, копируя чего-то персонажа, комического земского врача. «Здравствуйте. Нет, спасибо. Все у меня хорошо. Самочувствие просто прекрасное. Я уже и забыла, что такое бывает. Ваше лечение просто чудодейственное. Я сегодня в бассейне двадцать кругов проплыл и завтракал с большим аппетитом». Невольно заразившись стилем Грина ответил Сарториус. Юман стоял на том же месте и слегка улыбался. Идти к гостю с распросертыми объятиями явно не собирался. Ждал, когда сам подойдет, закончив специфический разговор с товарищем. «Уже завтракали? Ах, какая жалость! А мы только собираемся. Да и думаем, и коллегу пригласим. Ну да, разница поясного времени, не учли. Ладно, не беда. Назовем это вторым завтраком или ранним обедом. И так, и так поговорить все равно нужно. Вы не знаете, почему дипломаты все свои дела решают за разными видами застолий? Это за ужином обсудят, то за деловым завтраком. Не знаете? И я не знаю». Немного придя в себя, Сарториус задумался, а что это вдруг случилось, и от чего умеющий быть пугающе серьезным сэр Говард так поясничает, что это должно означать. На самом деле это не означало совершенно ничего, если пытаться понять что-то, касающееся самого сэра Говарда. А Шульгин избрал такой стиль просто для того, чтобы как раз и заставить клиентов пустую тратить мыслительную энергию. Всегда лучше иметь дело с человеком в той или иной мере сбитым с толку. По мозаичному, натертому натуральным воском паркету, на котором Сарториус все время боялся подскользнуться, упасть и сломать шейку бедра, хозяева и гость прошли в сравнительно небольшой зал или большой кабинет, разделенный на два уровня широкими антресолями, светлого дерева, сплошь уставленными застекленными книжными шкафами. Книг там было, наверное, тысячи три или пять Внизу уже помещались письменный стол, большой кожаный диван и несколько таких же кресел, напоминающих хорошо выбритых и покрашенных в шоколадный цвет гипопотамов, Точнее, их задние половины, причудливо расставленные на огромном персидском ковре со сложным орнаментом. Некоторые знатоки утверждают, что настоящие ковры можно читать, как те же книги, и в их узорах часто зашифрован некий тайный смысл, а иногда... Просто издевательство над профанами. В одном из кресел сидел пожилой господин с полуседой бородкой и листал толстую книгу, необычайно грациозными и широкими жестами сухощавой, но явно сильной руки. Увидев незнакомого человека в окружении хозяев этого дворца, он едва заметно кивнул головой, давая понять, что гостя заметил, но до официального представления уделять ему специального внимания не намерен. Испытав короткий приступ раздражения, слишком уж часто магнату давали понять степень его обыкновенности, если не сказать хуже. с Сартуриус продолжил осмотр кабинета. В простенках развешаны были прямые и кривые сабли, шпаги, мечи, ятаганы, он не слишком разбирался в каком-либо оружии, холодном в том числе. Его оружие было другого рода – финансовое или организационное, точнее, организационно-финансовое, поскольку деньги, любые их производные, все же вторичны в сравнении со знаниями и умениями, позволяющими материальными средствами завладеть и пользоваться». Только ли из-за наличия большого количества оружия, совсем не декоративного, явно бывшего в деле, или от того, что оформлял кабинет библиотеку человек с какими-то другими, чуждыми эстетическими принципами, Магнату здесь не понравилось, несмотря на все дружелюбие, изъявляемое хозяевами. Сам по себе факт перехода в иную плоскость бытия Сартуриуса совсем не удивил и тем более не напугал. С подобным ему уже приходилось сталкиваться во время той, первой неудачной попытки захватить господствующие высоты в мире великого князя Олега. Ну да, кавалерийский наскок, разведка боем, после которой не страшно и отступить для подготовки настоящего удара. Правда, с настоящим вышло еще хуже. Катастрофой и разгромом все кончилось. Конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя. Ну и так далее. А уж гвоздя там в кузнице не оказалось или чего-то другого, теперь совершенно неважно важно. Сартуриус не относился к числу людей, излишне рефлектирующих. О причинах поражения можно размышлять и рассуждать, когда есть надежда на реванш. А если ее нет, то нужно просто приспосабливаться к новым обстоятельствам, к изменению правил игры или вообще к другой игре. Окончательную точку в процессе уничижения владыки полумира – Сэр Говард поставил, когда, положив на стол большой чистый лист плотный, слегка шероховатой бумаги и несколько толстых, остро заточенных цветных карандашей, вдруг обратился к Сарториусу, назвав его подлинным родителями данным именем, о котором он и сам уже почти забыл с тех пор, как достиг того необходимого рубежа, преодолев который, нет больше нужды руководствоваться человеческими правилами и законами, в том числе и обязанностью иметь постоянное имя и подтверждающие его документы. Сноска. Необходимого, не в смысле нужного, а в буквальном, который невозможно обойти с флангов, можно только взять в лоб или отступить. Сарториус старательно затер все следы, ведущие из его прошлого в теперешнее настоящее, и был совершенно уверен, что нет больше на свете человека, знающего, откуда в мире появился Магнус Теофил Сарториус, и кем до этого была персона, имеющая еще с десяток вспомогательных имен. Вот здесь он испытал нечто похожее именно на «мистический ужас», словно стал свидетелем, а точнее участником некроманской процедуры возвращения в мир давно и надежно скончавшегося субъекта. Слово «человек» тут как-то не слишком применимо. А если бы он еще узнал, что листающий книгу господин именно профессиональным некромантом и является, его эмоция стала бы еще глубже. «Да что вы так побледнели, уважаемый!» заботливо спросил мистер Ньюман. «Опять сердцем плохо. А с чего бы? Мой товарищ разве ошибся? Вам, может быть, выписали из документов предъявить, подтверждающих, так сказать, и на отца вашего с матушкой все положенные бумаги продемонстрировать? Не затруднимся. Да вы не расстраивайтесь так. Мы тайну личности хранить умеем, равно как и врачебную. Тем более, что тайна этого – хранение, в смысле, не сказать, что и заслуживает». Кому сейчас интересно, кем когда-то был и сейчас неизвестный никому человек? Даже нам это без разницы. Можем на Сарториусе пока остановиться. А там, глядишь, сами захотите к истокам вернуться. Даже забавно будет. «Вам, вам, не нам». Если не хотите, можете в Россию переселиться. У вас там тоже корни есть. Фамилию, имя, отчество подберем. Истинно русские. Из мамина Сибиряка что-нибудь. Но пока давайте все же к делам нашим вернемся. Время на размышление у вас было. Смотрите сюда. Новиков начал рисовать на листе нечто довольно сложное, напоминающее принципиальную схему старинного лампового радиоприемника. На первый взгляд запутанно и бессмысленно. Но если запомнить, что те или иные символы обозначают, и не торопясь прослеживать направление и пересечение соединяющих эти символы линий, то мнимая сложность быстро исчезнет. Все станет так же понятно, как постигшему грамоту. Смысл, содержащийся в расставленных на книжной странице в надлежащем порядке букв того или иного алфавита. Через полчаса, не больше, они уже общались с хозяином острова и несостоявшимся властелином мира на одном, так сказать, языке. Нам всего и требуется, чтобы каждый из подвластных вам начал реализацию своей части общего плана. И не нужно ничего согласовывать друг с другом, даже если между ними существуют некие деловые или личные отношения. Простите, это может повести к дезорганизациям, накладкам всякого рода возразил Сартуриус, имевший в подобных коалиционных операциях немалый опыт. «Без детального согласования, конечно, не объясняя всего замысла, но минимальная координация необходима. Как раз это пусть вас совсем не беспокоит. Примите как данность, что вот это, Шульгин указал на лист, всего лишь элемент гораздо более сложной конструкции». Сартуриус попытался представить и почувствовал, что голова начинает идти кругом. Не зря же значительное число блестящих по всем основным признакам студентов, таких вузов, как советского еще времени МФТ и МИФИ, курсу примерно к третьему слегка, а то и очень основательно, повреждались в рассудке всего лишь от необходимости наглядно представлять себе абстракции высших порядков и оперировать ими. Даже создатель теории многомировой интерпретации Хью Эверетт не смог вынести бездны собственной премудрости и скончался в возрасте 50 лет совершенно расстроенным рассудком. «И вам себя сверх меры перегружать не стоит», – сочувственно добавил Новиков, «даже невзирая на то, что качество нашей медицинской помощи гарантирует от обычных в таком возрасте неприятностей». Прозвучала эта фраза с обычным для господ Ньюмана и Грина тембровым выделением некоторых слов, словно на письме, курсивом или подчеркиванием. Вроде и успокаивающей, но все равно двусмысленно. «Еще раз простите», – не успокаивался Сарториус. «Ведь если начнет реализовываться вот эта, допустим, линия, он указал карандашом, какая именно, немедленно начнутся катастрофические процессы вот здесь, здесь и здесь, полностью неуправляемые. Вы же должны понимать, что вообще вся мировая система работает до тех пор, пока поддерживается иллюзия ее управляемости. Вы понимаете? Иллюзия». Она рухнет, и что тогда станет со всем вашим планом? Вспомните недавний ипотечный кризис. Стоило людям усомниться в выгодности инвестиций в недвижимость, и рынок жилья рухнул. Фондовые индексы... Вообразите, что именно эти катастрофические, как вы выразились, процессы и являются целью данного этапа операции. Избавление человечества от иллюзий – Если все исполнители будут неуклонно следовать полученным инструкциям, не забивая себе голову побочными идеями, то дальше... Новиков показал карандашом на несколько развилок и нарисованных прямо поверх них квадратиков и кружков. Может образоваться такая вот коллизия, полностью укладывающаяся в некую базисную теорию, на основе которой все и планируется. При всем старании Сартуриус не мог себе вообразить упомянутой базисной теории. «Теории чего?» А потом подумал, что когда даже в пределах одной корпорации он начинал отдавать распоряжения членам советов директоров, начальникам отделов, владельцам аффилированных банков и прочим исполнителям, никто из них тоже не догадывался и не мог догадаться, что кажущиеся сегодня здесь непонятными эти распоряжения могут завтра вызвать панику на бирже в Гонконге, падение курса фунта в Лондоне и переход, допустим, General Motors поднегласный контроль ITT. А в сухом остатке 7-8 дополнительных нулей в сумме активов корпорации и неплохие бонусы исполнителям. Ну вот сейчас он сам оказался в аналогичном положении. С этим надо смириться только лишь. При подведении баланса никак не раньше станет известно, кто выиграл, а кто проиграл. Вы правильно начинаете понимать, кивнул Ньюман, пристально наблюдавший за мимикой и прочей идиомоторикой пациента. Мастера Андерсена тоже многие болельщики хотели назвать сумасшедшим, когда он пожертвовал Кудерецкому ферзя и две ладьи. Однако не прошло и часа. «Вы только не забудьте напомнить своим смотрящим, что любые попытки саботажа или каких-нибудь инициатив будут караться немедленно и с максимальной строгостью, начиная с самого верха и по нисходящей. Но я думаю, с дисциплиной в вашей фирме все в порядке, а то мы сами можем организовать парочку показательных акций». Таким же академическим тоном добавил Шульгин Грин. Вот господин Болл-Нойс конкретно этими вопросами и займется. Нам совсем не нужно, чтобы описанное Клаузиевицем трение начало себя оказывать. С маской придется вовремя озаботиться. Сноска. Согласно теории войны Клаузевица, трением называется весь комплекс сознательных и случайных действий исполнителей замыслов и начальника, влияние природных факторов и непредвиденных случайностей на реализацию плана битвы, кампании, войны в целом. Сарториус посмотрел на Арчибальда. Он снова изменился. Опять это был твердый, явно умный и целеустремленный человек. Такому знатоку человеческой натуры, как Магнус Теофил, никаких слов и поступков для подтверждения этого не требовалось. Неужели на него так влияет присутствие хозяев? Или он сам по себе умеет включать и отключать те или иные функции и свойства своего организма и личности? Требуется быть главой мощнейшей тайной организации. Пожалуйста. Пожалуйста. Нужно поработать надзирателем и одновременно дворецким при высокопоставленном пленнике? Тоже никаких вопросов? Интересно. Прямо не человек, а робот какой-то. Кстати, а люди ли в таком случае и эти, любезные господа? Сарториус подумал так и сам испугался своей мысли. Еще услышат... «Нет, не его это дело. Он, как Болл Нойс, тоже превратится в функцию, и ничего больше. А дальше видно будет». «Кстати, господин Сартуриус», вдруг подал голос, так все время и просматривавший свою книгу, «господин, словно бы вообще не обращавший внимания на присутствие в библиотеке других людей» листал страницы, делая на широких полях пометки, оправленном в серебро старомодном XIX еще века карандашиком, курил, пуская дым в жерло холодного камина, отхлебывал нечто явно алкогольное из высокого стакана. «Я вам так и не представлен», Мои друзья слишком увлеклись конкретными делами, чтобы подумать о такой мелочи. Так вот, Удолин Константин Васильевич, экстраординарный профессор Московского и Петербургского университетов, не нынешних, разумеется, а императорских, также почетный член многих иностранных академий. Ммм, очень приятно, господин Удолин. Императорских это каких? Из второй реальности? Отнюдь. Самых настоящих, основанных, соответственно, императрицей Елизаветой Петровной в 1755 и императором Петром Алексеевичем в 1724, с каковых пор и имею честь, а и удовольствие... У Сартуриуса голова окончательно пошла кругом, но он ни на секунду не усомнился в том, что профессор говорит правду. Поверил сразу и безусловно. И это наполнило его очередной порцией оптимизма. Вот же человек, живет уже 300 лет, а выглядит на 50 с небольшим, и голос молодой, приятный и убедительный. Студентам, наверное, нравится его слушать с 1700 какого-то там года». Да-да, я понял, очень приятно, закивал головой как китайский болванчик Сарториус. Ну, а как зовут меня, вы естественно знаете. «Еще бы, снисходительно усмехнулся Удолин. Мог бы рассказать о ваших посмертных путях, что вас ждали, если бы мои товарищи вовремя не вмешались. Но я думаю, у нас еще будет повод. Нет-нет, ни сегодня и не завтра. Замахал он рукой увидев, что собеседник снова покрывается меловой белизной с прозеленью. Еще очень не скоро, а точнее не скажу, а то все равно ведь начнете дни считать. Давайте о другом. Вы что-нибудь слышали о такой организации? «Дети американской революции». Сноска. На самом деле в США существует организация «Дочери американской революции». Женская общественная организация, основана в 1890 году. Членами ее могут быть только прямые потомки участников войны за независимость США 1775-1783 года. Ее главные цели – сохранить идеалы американизма Беречь, поддерживать и распространять институт американской свободы. Общество поощряет изучение и исследование американской истории, крайне консервативно в трактовке вопросов внешней политики и гражданских свобод в Америке. Лицо Сарториуса искривила мгновенная, тут же спрятанная гримаса. «Что такое? Вам неприятно об этом говорить? Но все-таки придется». Удолин широким жестом указал на ближайшее к себе кресло. «Вы садитесь, садитесь!» «И это, Александр!» — обратился он уже к Шульгину. «Пусть наш дворецкий озаботится обедом. Вы когда еще о завтраке говорили?» «Сделаем, Константин Васильевич!» «По большому протоколу?» — кивнул и чуть прищелкнул каблуками Сашка. «Пусть гость еще раз задумается, кто же здесь есть кто?» «Коньяк будете?» спросил у с Арториуса. «Нет, напрасно. Чрезвычайно способствует укреплению жизненных сил и долголетию. Посмотрите хоть на меня. Это я, кстати, завел в кругах тогдашней научной интеллигенции моду на хорошие коньяки. А то, словно, кучеры водку хлестали, причем плохую. Так вот, о детях». Эта организация мне с самого начала очень не нравилась. Когда они там появились? В 790-м, кажется. Неприятные люди, фанатики, кальвинисты, жестокие и жадны до невозможности. Куда до них пресловутым сионским мудрецам и поклонникам богини Кали. Сноска. В самой упрощенной трактовке Калли, богине смерти и разрушений в индуистском пантеоне, на самом деле все гораздо сложнее. По кино литературе широко известна секта тугов, поклонников Кали, приносящих человеческие жертвы. Удолин внимательно посмотрел в глаза Сарториуса. «Вижу, они вам тоже не нравятся. А как же так получилось, что эти ортодоксы оказались вне сферы вашего влияния? Неужели так трудно было справиться? Или что?» Профессор подался вперед, наклоняясь к собеседнику, и стал вдруг очень похож на Ленина с одной из многочисленных, посвященных вождю знаменитых картин художника, не поэта, Бродского. Сноска. Кроме названных, известен еще Лазарь Израилевич Бродский, сахарозаводчик и меценат, статский советник и кавалер многих орденов. В Гражданскую войну был популярен куплет «Чай Высоцкого», «Сахар Бродского», «Россия Троцкого». «Вы же сами должны все знать», — ответил Сартуриус, отстраняясь. «Мы-то знаем, а вот почему вы в наших беседах мягко обошли эту тему?» поинтересовался Новиков. «Вроде договорились о полной откровенности в обмен на...» Сарториус печально вздохнул. «Видите ли, эта тема как бы и не имеет отношения к нашим делам?» «Не вам судить!» — голос Андрея стал ощутимо жестче. «По какой причине вы не можете контролировать этих деток? И какую часть реальной американской политики контролируют они?» Отвечать Сартуриусу сильно не хотелось, но одеваться было некуда. Больше ста лет назад моими предшественниками было заключено соглашение о разделе сфер влияния. Дети оставили за собой полное право решать, что есть истинный американизм, и принимать любые меры к его сохранению. Нам предоставлена полная экономическая и политическая свобода в раз и навсегда установленных рамках. Вот вам пример. В обмен на полученные за военные поставки во время Второй мировой войны миллиарды и невнимание соответствующих структур к торговым операциям с Германией нам пришлось согласиться на вице-президента Трумэна и так далее. Сноска. На выборах 1940 года Франклин Рузвельт хотел выдвинуть на пост вице-президента своего друга Генри Уоллеса сторонника Рузвельтовского нового курса и своеобразной конвергенции американского капитализма и русского коммунизма. Однако под давлением консервативных кругов Рузвельту пришлось согласиться на кандидатуру Гарри Трумэна после его внезапной смерти, ставшего президентом, который немедленно начал агрессивный антисоветский курс, развязал холодную войну, приказал бомбить Хиросиму и Нагасаки и так далее». Они настолько сильны, как бы удивился Удолин, неприятно пощелкивая пальцами. В тех вопросах, что их интересуют, они всесильны. Любая попытка конфликта с их руководством заканчивается смертью и полным разорением несогласных. Уж на что популярен был Кеннеди и его клан. Одного брата, президента, убили Второй брат, генеральный прокурор, получил недвусмысленный намек забыть об этом неприятном инциденте и заняться семейными делами. Не послушался, решил тоже баллотироваться. Убили и его. И опять никаких концов. Было еще несколько случаев не только в США, но и в других странах. С тех пор установился статус-кво. Поэтому вы предпочитаете жить на своем острове и в другой реальности догадался удолен, в том числе и поэтому. «Ну, как говорят в России, не так страшен чёрт. Как я понимаю, вам было просто стыдно признать, что какие-то там, они что, по-вашему, потусторонние существа? Так я, к вашему сведению, специалист в этом вопросе, навыками экзорцизма владею». «Я бы не советовал вам недооценивать противника», осторожно сказал Сарториус, «А почему противника?» – вдруг спросил Шульгин. «Очень может быть, что на определенном этапе они окажутся нашими верными союзниками». «Сами об этом не подозревая», – тихо хихикнул довольно уже расслабившийся Удолин. «А вы просто о них забудьте, вам своих забот давлеет». Сноска. Автор снова напоминает, что по-русски «давлеть» — это быть достаточным. Никак не давить или нависать. Однако даже нынешние профессора и члены правительства позволяют себе писать и говорить. Над нами давлеет угроза дальнейшего падения цен на нефть. «Только сами как следует поверьте, Магнус», — сказал Новиков. «Именно что окончательно, поверьте, знание тут ни при чем». Никакие ухищрения самой хитроумной выдумки, на которой вы мастер, кто же спорит, не в состоянии больше что-то в вашем положении изменить. В ту сторону, которую вы считаете для себя предпочтительной. Выбор просто удивление. Печальный конец от рук хоть детей, хоть кого угодно, если мы раздумаем вас защищать. Или жизнь. Причем настоящая, полноценная жизнь, о какой вы давно успели забыть. Как будто снова вернутся ваши 40 лет. Вы поймете, что бодры, здоровы, полны энтузиазма, и вам совсем не хочется круглосуточно просиживать в офисах, перелистывая пыльные бухгалтерские книги и вычисляя проценты со сложных процентов, чтобы пополнить свои активы еще на миллиард или пять». Вам захочется скитаться по миру, встречать в портовых тавернах прекрасных женщин и отважных мужчин, которые могут стать вашими друзьями. Вы сможете взойти на палубу паростного клипера и отправиться на другой край света в поисках того, что стоит искать. Прожив свои 86, вы, кажется, так ни разу и не имели возможности понять, что такое «настоящая жизнь». Андрей произнес эти слова совершенно искренне, в надежде, может быть, слегка наивной, что они затронут какие-то еще уцелевшие струны в душе прожженного циника, человека без принципов, убеждений, имени и родины. Но, скорее всего, надежда эта не была такой уж наивной. Андрей за минувшие годы, которых набралось уже раза в три больше, чем биологических лет, узнал, повидал и передумал слишком много, чтобы так примитивно заблуждаться. И вполне наглядно представлял себе состояние человека последние лет 20 почти ежедневно задумывающегося. А не последний ли день он сегодня живет? сам ли ляжет вечером в свою постель, или его ложем станет прозекторский стол, и каков будет неизбежный конец – мгновенным от обширного инфаркта, инсульта, оторвавшегося тромба, или затянется на многие годы в инвалидной коляске, больничной палате, под аппаратом круглосуточного гемодиализа и искусственной вентиляции легких». А то, помилуй бог, случится, как у израильского премьера Ареля Шарона, кажется, проклятого каббалистами по древнему обряду, и десять лет пролежавшего в коме, причем, как утверждают знатоки, парализованным, слепым и глухим, но в полном сознании». Сноска. Действительно, Арель Шарон был проклят раввинным каббалистом по обряду Пульса де Нура в 2005 году после чего вскоре впал в кому и умер только в 2014. До этого подобному обряду подвергался целый ряд известных еврейских политических и иных деятелей, допустивших некие святотатственные с точки зрения ультраортодоксов действия. В их числе Троцкий, еще один премьер Ицках Рабин, Несколько ученых, архитектор, построивший развлекательный центр на месте древнего кладбища и тому подобное. Во всех известных случаях проклятие сработало быстро и эффектно. И вдруг этому человеку предлагаются практически бесплатно. Подумаешь, всего лишь отказ от претензии на гипотетическую власть над миром и контроль над несколькими триллионами условных денежных единиц – Здоровье, молодость, свобода. Свобода от изнурительного, чисто сизифового бега в беличем колесе, погоня за недостижимой в принципе целью. При этом достаточная часть его состояния останется при нем. Достаточная, чтобы прожить еще хоть сто лет, ни в чем себе не отказывая, но готовая немедленно обратиться в пыль при любой попытке использовать ее не по назначению». Вся трудность с точки зрения Андрея заключалась только лишь в том, что за свою излишне долгую жизнь Сартуриус на подсознательном уровне уверовал в свою экстерриториальность от обычного мира и в то, что подконтрольные триллионы, хоть в долларах, хоть в золотых динарах, способны решить любой вопрос». Если уж папа римский за сравнительно умеренную мзду послушно выполняет любые просьбы с Артуриуса, изложенные даже не лично, а по банальному телефону, то так ли далеко до следующей инстанции? Сноска. Согласно вердикту Папы Иннокентия III начала 13 века, римский Папа является наместником Бога на земле, и, следовательно, между Папой и Богом нет никаких посредников или управленческих структур. Поэтому даже доводы разума не всегда способны поколебать такой, можно сказать, инстинкт. Однако дети американской революции эту проблему, кажется, решили. И на земле Дугуров Андрея Шульгиным узнали много интересного именно насчет работы с инстинктами – человеческими и гораздо более сложными, чем принято думать. Что ж, торжественной порки с Артуриуса пока предавать не стоит, но несколько наглядных примеров преподать придется, а то так и будет терзаться мыслью о возможности перегрызть цепь, на которую его посадили всерьез и надолго». Тщетные же надежды, как известно, только отвлекают от плодотворной работы. Эта идея была реализована в шарашках сталинской поры, а на восемь веков раньше сформулирована Данте в божественной комедии. Над воротами ада была помещена сентенция «Оставь надежды, всяк сюда входящий». Мол, покори свои участи и прими как данность, что амнистии не будет. Вообще, даже при смене власти и политического режима. «Скажите, Магнус, вы в курсе, каков на сегодняшний день золотой запас Соединенных Штатов?» – внезапно спросил Шульгин. «До килограмма не скажу». И чтобы выяснить, объемы частных депозитов потребуется некоторое время. А насколько известно мне, и это достаточно достоверные данные, в хранилищах Федрезерва на Манхэттене и Форте Нокс на данный момент наличествует от 8100 до 8900 тонн в слитках разного веса и разных стандартов англоамериканских и европейских. А откуда такой разнос? 800 тонн. Даже так, навскидку, 40 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу. Вы балансы своих корпораций тоже с такими допусками сводите, участливо поинтересовался Новиков. Разумеется, нет, но здесь все иначе. Это ведь только оценочные данные, подсчетом разных лет. Реальный аудит взвешиванием каждого слитка не проводился никогда. Попытки были, не скрою. И Конгресс интересовался, и Министерство финансов. Некоторые из президентов тоже любопытство проявляли. Особенно, когда в прессе всякие спекуляции на эту тему начинались. То будто никакого золотого запаса вообще нет, он давно распродан. То наоборот, что Америка утаивает сданные ей на хранение активы третьих стран. Таких, кстати, почти шестьдесят, которые свое золото здесь хранят. «А смысл?» — удивился Шульгин. «Жену отдай дяде, а сам...» Он постарался перевести эту русскую поговорку на английский максимально близко к менталитету собеседника. Тут коротко хохотнул, уловил скабрезную составляющую. Начиная с подвоенного, то есть до Второй мировой периода, очень многие страны в страхе перед агрессором сначала Германии, потом СССР, передавали свои золотые запасы за океан. Вы же примете во внимание психологию правителей. Если придется и удастся сбежать, то куда?» «Сюда же в благословенные и непобедимые штаты. А будь ты королем или премьером в изгнании, но за тобой пусть формально числится сколько-то тонн всеобщего эквивалента, ты не бедный родственник, а вполне почтенная фигура. По крайней мере, на жилье и еду хватит», — Сарториус сказал и задумался, словно бы примеряя к себе подобную участь». Но я так понимаю, что лично вы не декоративный президент этой страны, а вполне авторитетная фигура. От чего вы при ваших возможностях не знаете точного количества? Это ведь как ни крути, и финансовый козырь, и геополитический новичок спросил и изобразил нетерпеливое ожидание ответа. Опять с Артуриус перед дилеммой: соврать Рискуя, что спрашивающий сам знает ответ и лишь проверяет клиента. Или сказать правду, теряя последние остатки самостоятельности. Похоже, выбрал второе. Прежде всего, даже я не в состоянии без лишней огласки организовать столь масштабную ревизию. Как вы себе вообще представляете процедуру пересчета и взвешивания почти полумиллиона слитков – Заодно тогда уж надо и пробирный анализ провести, поскольку отчего не предположить, что какая-то часть золота давно подменена на свинец или вольфрам. Поэтому приходится брать на веру косвенные данные. Но у меня их столько, что я практически не сомневаюсь, золото в наличии, и его примерно столько, сколько значится по инвентарным книгам. Кроме того как бы подсказал Андрей. Эти самые плюс-минус 800 тонн – отличный стратегический резерв. Ими можно манипулировать, ничем не рискуя. Правильно организованная инвентаризация займет больше времени, чем один или даже два президентских срока. Так зачем действующему президенту входить в конфронтацию со знающими людьми и искать лишних приключений? А любопытных уровнем пониже заставить молчать ничего не стоит. Так, конечно. «Вы сами знаете, что так», – пожал плечами Сарториус. «Но раз уж мы играем теперь на одной стороне, поделитесь, чем вас заинтересовал этот не столь уж существенный момент. На сегодняшний день округленная стоимость золотого запаса США – примерно 400 миллиардов долларов. Но эта цена, так сказать, потенциальная». Начните вы им торговать в серьезных объемах, она сразу покатится вниз. А те активы, что контролирует моя система и о которых вам известно, больше 15 триллионов. Вы ведь сами знаете, Магнус, что это самый большой из мыльных пузырей, что надувало человечество. И зачем хотите предстать перед нами глупцом, не понимаю». «Все ваши деривативы, долговые обязательства, ценные бумаги, та макулатура, которую гонят станки типографии Федрезерва — мусор. Опавшие листья в осеннем саду», — как выразился бы наш друг Аяма Сан. «Вы финансист, да и вообще опытный человек, неплохо поживший». «И мечтающий пожить еще», — меланхолически уточнил Шульгин. Сарториус только шумно втянул носом в воздух и стиснул зубы, ничего не возразив. «Вы должны помнить Великую депрессию. Захватили хоть краешком. И немецкая гиперинфляция тогда только-только закончилась. Если забыли, могу дать перечитать ремарка «Черный обелиск», — продолжил Андрей. «Незачем. Я все помню и понимаю, что вы имеете в виду», — со вздохом сказал Сарториус. Так точно. Может случиться так, что всю вашу предстоящую долгую жизнь мы от своих обещаний не отказываемся. Вам придется, как и написано в Библии, добывать свой хлеб в поте лица. Например, строить очередные автострады, только уже не на американских равнинах, а в местах более отдаленных, там, где будут платить какие-то реальные деньги или просто кормить. Ведь курс вашего зеленого может легко сравняться с зимбабвийским – «Миллиард к одной какой-нибудь уе», а в качестве уе – буханка хлеба. «Зачем вы все это мне говорите?» «Кажется, соглашение уже достигнуто, и я пообещал его выполнять». «Пообещать – это одно. Жениться на девушке мужчины обещают гораздо чаще, чем реально идут под венец». Долго не куривший Шульгин, наконец, не выдержал, подошел к полузадернутому штору и окну и, повернув начищенную бронзовую ручку, открыл правую створку. Стекла в рамах были, очевидно, очень толстые, со стопроцентной звукоизоляцией, потому что только сейчас, вместе с порывом сырого прохладного ветра, в комнату донеслись мерный гул длинного, скорее всего, океанского прибоя и их хаотический перестук, перекатываемый волнами гальки потянулся к портсигару и Новиков. Нам нужно, чтобы вы раз и навсегда усвоили всю неоднозначность текущего момента. А без демонстрации некоторых физических опытов нормальный человек с трудом верит, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Вот смотрите. Новиков щелкнул пультом и засветился экран почти двухметрового по диагонали плазменного монитора. Сначала камера словно спланировала с километровой высоты, показывая белое двухэтажное здание, похожее на тюрьму, обнесённое несколькими рядами бетонных заборов и колючей проволоки, перемежаемых густыми зелёными насаждениями. Всё это находилось посреди огромного, пустого, как полковой плац, квадрата, по периметру которого шла ещё одна мощная ограда со сторожевыми башнями по углам. «Узнаёте?» – спросил Андрей. «Конечно, это и есть Форт Нокс. Но что за суматоха там происходит?» Камера опустилась пониже, и стало отчетливо видно, что суматоха действительно имеет место, примерно как в муравейнике, на которой беспечный прохожий бросил непотушенный окурок. И по внешнему периметру, и внутри него бегали солдаты в форме, с оружием и в касках, в воздухе кружили сразу четыре черных «Апача». Новиков прибавил звук, и стало слышно завывание мощной сирены. «Как будто началось внезапное нападение индейцев на блок Гаусс переселенцев предположил Шульгин. «Только масштаб другой, и врага не видно». Новиков нажал очередную кнопку на пульте, и Сартуриус увидел внутренность форта, его нижние уровни, судя по тому, что в длинных бетонных коридорах не было ни одного окна. Зато имелись перекрытые снаружи решетчатыми тамбурами, точнее шлюзами в виде вложенных друг в друга стальных клеток, круглые трехметрового диаметра двери. Они напоминали сильно увеличенные геометрические люки между отсеками в старых подводных лодках, но были от чего то бронзовыми или просто выкрашены в такой цвет. На дверях имелись мощные, чуть не в половину диаметра дверей, маховики кремольерных замков. Новиков двинул камеру вперед, и она будто прошла сквозь дверь, показывая то, что так тщательно скрывалось за ними. Несколько длинных, 50-метровых залов с выкрашенными светло-серой краской стенами. И все они были пусты. Совершенно ни бумажек на полу, ни строительного мусора. ничего Словно не просто освободили помещение от мебели и всего, что там еще хранилось, но и пылесосом прошлись после этого. Камера развернулась, снова демонстрируя дверь, теперь изнутри. Края ее грубым, едва ли не нарочиты неровным швом, были приварены к не менее массивной, чем сама дверь, раме. А по всем коридорам форта завывали сирены, мигали, словно в фантастическом боевике, красные и синие лампы, бежали по лестницам и переходам люди. В армейской военной форме, каких-то ведомственных, однообразного покроя костюмах и гражданской одежде тоже. «Ну что вы на это скажете?» – осведомился Новиков, продолжая крупным планом показывать соседние, столь же пустые казематы. «Что это значит?» недоуменно спросил Сарториус. Данный эпизод приключенческого фильма можно назвать. Охрана внезапно обнаруживает, что сокровищница султана пуста. Или проще. В фурте Нокс выявлена небольшая недосдача материальных ценностей. Вы же видите, золота здесь больше нет. А возможно, никогда и не было. Впервые за все время общения подал голос Арчибальд Боул Нойс. Эту акцию Шульгин с Андреем обдумывали очень давно, как только наметились первые успехи Левашова в экспериментах над пространственно-временным совмещением. В годы самого что ни на есть цветущего и развитого застоя, привычно рассуждая на какие угодно темы, в том числе и касающиеся приобретающей все новые, подчас весьма экзотические формы холодной войны, кто-то из них, скорее всего Шульгин, высказал подобную идею. А если взять и одномоментно вывести к нам Союз весь американский золотой запас, тогда уж точно ихнему империализму полный трындец. Как было принято, эту тему обыграли со всех доступных сторон, обсудили механизм, вот уж действительно ограбление века. Пуще того, не века, а всех времен и народов, хотя тут возникли разногласия. Новиков, как специалист, утверждал, что ограбление испанцами индейцев было все же помасштабнее, а Сашка доказывал, что там совсем другое дело». Не ограбление вовсе, а процесс эксплуатации колоний, тем более растянутый на много десятилетий. А вот так, чтобы одномоментно хапнуть всю кассу сверхдержавы, такого в истории не было. Посчитали возможную прибыль отечества. О том, чтобы использовать акцию в корыстных целях, и мыслей не было. Казалось забавным перекинуть добычу в кремлевские подвалы, например, а потом пригласить лично Леонида Ильича полюбоваться. По тогдашним ценам до отмены Бреттон-Вудской системы стоимость всего американского золотого запаса составляла около 20 миллиардов долларов, то есть едва ли десятую долю ВВП, и потеря такой суммы едва ли сильно сказалась бы на реальной экономике. Сноска. Бреттон-Вудская система. Бреттон-Вудское соглашение. Международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. СССР данное соглашение не ратифицировал. Устанавливалась фиксированная цена золота – 35 долларов за тройскую унцию, а доллар признавался в качестве международной резервной валюты. То есть национальные деньги США остановились одновременно и мировыми деньгами. Конвертация долларов в золото была приостановлена США в 1971 году – Официально Бреттон-Вудская система отменена в 1973 году. Однако именно в эти годы США переживали серьезные, налагающиеся друг на друга экономические, политические и, можно так сказать, идентификационные кризисы. Некоторые советские и западные экономисты даже считали, что в середине 70-х СССР практически выиграл холодную войну. Не хватило, что называется, последней соломинки, чтобы переломить спину буйволу. Так что идея Новикова-Шульгина под влиянием тогдашних настроений родилась и в случае реализации имела верный шанс роль этой самой соломинки и сыграть. Если бы еще у власти в Советском Союзе находились умные, отважные и решительные вожди, способные по военной терминологии четко уловить мертвую точку, когда противник уже исчерпал свои ресурсы и продолжает наступать просто по инерции, нанести внезапный контрудар, вести прорыв, подвижные соединения, попросту повторить в мировых условиях Сталинград или Курскую битву. И они ведь тогда действительно были убеждены, несмотря на общепринятые в среде интеллигенции франдерские настроения, что поражение США и, соответственно, победа СССР будут для всего прогрессивного человечества несомненным благом а желанные свободы появятся сами собой, когда исчезнет враг внешний. На новом ветке исторической спирали друзья снова вернулись к этой же мысли, и вдобавок теперь у них на самом деле была реальная возможность претворить свои мысли формы в объективную реальность». Нынешнее изъятие «золотого запаса» у мирового гегемона на фоне всех остальных запланированных вмешательств в текущий исторический процесс должно было сыграть прежде всего психологическую роль, вроде как падение курсов акций в черный вторник 29 -го года. СНОСКА 29 октября 1929 года считается фактически днем начала Великой депрессии в США и большинстве развитых стран, за исключением СССР. В этот день фондовый рынок США потерял 30 миллиардов тогдашних долларов, в 10 раз больше государственного бюджета США. За следующие две недели из американской экономики исчезли более 100 миллиардов, полтора триллиона долларов по нынешним ценам. Сама по себе операция особого труда и сложности не составила, раз уж решено было не ограничиваться в силах и средствах. Воронцов выделил нужное количество андроидов из экипажа «Волгалы», на которых возложили стратегическую роль, вроде как на тяжелый танковый корпус прорыва резерва Верховного главнокомандования. Нужно было только провести очередную перенастройку исполнителей. Старт акций «Антимидас» Тоже словечко из прежних времен, так Новиков когда-то назвал одного знакомого, в руках которого все, к чему бы он не прикоснулся, превращалось в дерьмо. В переносном, конечно, смысле, но и не совсем. Был назначен ровно за сутки до того, как Сартуриус стал свидетелем ее финала. Сноска. Мидас. Фригийский царь VII век до нашей эры. Согласно мифам, все, к чему он прикасался – превращалась в золото. Непосредственное участие Новикова-Шульгиным здесь не требовалось. Свою работу они сделали и могли спокойно заниматься Кэм-Дэвидской частью плана. А роль руководителя с удовольствием взял на себя Воронцов. Ему тоже было интересно проявить себя в несколько неожиданной ипостаси супергангстера. «Куда там Алькапоне? Масштабы не те». Сноска. «Тут Воронцов ошибается». Настоящий Альфонсо Габриэль Капоне 1899-1947 года банков не грабил. Сферы его деятельности были рэкет, сутенерство и бутлегерство. Прославился тем, что стал организатором «Гангстерских войн» 20-х годов. Вёл в практику использование при разборках автоматов, пулемётов, ручных гранат, минирования автомобилей конкурентов. Только в Чикаго между 1924 и 1929 годами было уничтожено около 500 бандитов, противостоящих кланов. Смотрите кинофильм «В джазе только девушки». Детальную проработку операции Дмитрию помогли выполнить роботы-штабисты. Получив задание, они с помощью шаров изучили планировку хранилищ, систему электроснабжения, оповещения и связи форта, численность, организацию службы, дислокацию и должностные инструкции военной и ведомственной, этакий спецназ Минфина, охраны. Андроиды за несколько часов узнали больше любого инженера, 20 лет обслуживавшего свой участок, напичканного самого разного рода охранными устройствами комплекса хранилищ и всего форта в целом. А равно и тех администраторов, что разрабатывали, осуществляли и контролировали многослойную многоуровневую систему безопасности главной сокровищницы страны. Аналогично тщательно была изучена ими и система обслуживания, и охрана хранилища Федрезерва в Нью-Йорке. Там в гранитных пещерах Манхэттена на глубине 25 метров размещалась вторая половина американских запасов желтого металла. Защищена она была не хуже, чем в «Форте Нокс», пусть и не с такой театральностью. Одна только дверь в главный сейф весила 90 тонн, а сколько всяких противоугонных устройств от суперсовременных до механических первой половины прошлого века было понатыкано на пути с поверхности к этой самой двери. «Ни в какой компьютерной стрелялке такого не увидишь!» Воронцову при рассмотрении представленных роботами документов и видеозаписей сразу вспомнились рассказы грабителя египетских пирамид из Ефремовской «Великой дуги». Но самое смешное, что сразу отметил Дмитрий – сам опытный технарь по минно-взрывному делу и неплохой военно-морской администратор, маниакальные усилия создателей этих «пещер Аладдина», трудившихся над постоянным совершенствованием систем безопасности больше 80 лет, получая при этом прекрасное жалование и неограниченное финансирование – были абсолютно бессмысленны. Они указывали лишь на то, что люди эти, начиная с вполне вменяемого в других вопросах Франклина Делана Рузвельта, в детстве начитались волшебных сказок и другой достаточно низкопробной литературы. В голове у них засела мысль, что некие злодеи в один прекрасный день попытаются взять штурмом сокровищницы и вывести тысячи тонн золота в какие-то еще более тайные и недоступные места. Бредовость такого предположения, элементарное желание смоделировать по степени убывания вероятности линейку угроз для целости своих сокровищ, никому не приходило в голову. Напротив, почти каждое высокое должностное лицо, имевшее отношение к проблеме золотого запаса, чуть не ежедневно придумывало новые фантастические варианты ограблений и спускало вниз проекты все более безумных директив по их предотвращению. Целые поколения высококвалифицированных специалистов тратили жизни на эту ерунду. Чего стоило хотя бы система доступа в основное хранилище? Дверь, способная выдержать даже направленный взрыв нескольких тонн пластита, запиралась особо сконструированным кодовым замком, открыть который могли только собравшиеся вместе 10 членов правления хранилища, вводя каждый свою часть цифры буквенной комбинации в определенном порядке. Порядок этот по какому-то алгоритму регулярно изменялся особым только для этого предназначенным компьютером, не имеющим никакой связи с внешним миром и включаемым в нужное время специально на то поставленным оператором, тоже до невозможности засекреченным». Сами же члены правления каждый раз непосредственно в шлюз-тамбуре перед дверью получали свой номерок и предупреждение, что паузы между набором фрагментов кода не должны превышать одной минуты, иначе система блокируется и начнется расследование причин. Жалея, что роботам доступна только имитация чувства юмора, а на самом деле рассмешить их невозможно, Воронцов хохотал в одиночку. По мере поступления все новых и новых элементов этого безумного пазла, порожденного не то бюрократической паранойей, не то уточненным в чисто британском стиле сюрреалистическим остроумием некого сумрачного гения, озверевшего от беспросветной тупости окружающего мира. Адмирал без всякого калькулятора в уме, как привык на службе, посчитал 80-летние затраты на этот абсурд и получил итог. Не меньше четверти стоимости бдительно охраняемых сокровищ уже улетело как раз на собственную охрану. И никому из финансово-надзорных ведомств как-то не пришло в голову, что за сравнительно смешную сумму можно этих 10 членов правления в купе с оператором просто купить, Хранилище они откроют, а дальше что делать с грузом, требующим для своей перевозки 150 железнодорожных вагонов или 300 восьмиосных трейлеров? Спрятать похищенные сокровища негде, а довести до ближайшего морского порта и погрузить на пароход более чем малореально. Дмитрий вполне серьезно думал, что просто сложить все эти слитки штабелем на подходящей площадке и назначить для охраны караульную роту было бы в тысячи раз дешевле и не менее безопасно. Заодно он снова удивился, как нация с таким уровнем мышления своих лучших представителей смогла выбиться в мировые гегемоны, даже при наличии теоретически почти невозможного сочетания природно-географических, политических и экономических условий. Словно на самом деле кто-то ставил эксперимент с гипотезой исследования, а что будет, если... Ну, теперь «Братство» тоже переходит от локальных, вынужденных вмешательств в сюжет довольно бездарно написанной пьески к масштабной его правке, как раньше режиссеры это делали, тот же «Мейерхольд» с «Гоголевской женитьбой» или «Лесом Островского». Сноска. С творческим методом «Мейерхольда», не углубляясь театроведческие монографии, можно познакомиться по 12 стульям. Театр Колумб – это как раз «Гостим» – государственный театр имени Мейрхольда. С курсантских лет, а то и раньше, Воронцов помнил чеканную формулу. Все самые сильные крепости берутся изнутри, хотя и не совсем был с ней согласен. Но сейчас операция планировалась именно так. Ничего не штурмуя, не взламывая и уж тем более не вынося на поверхность. Первым делом его андроиды отследили всю систему видеонаблюдения внутри хранилищ. Как Дмитрий предполагал, 90% камер, а также масс-детекторов, инфракрасных барьеров и прочей следящей техники было установлено на пути от предзонника охраняемого периметра на всем протяжении внутренних коридоров, маскирующих подземные этажи здания, на лестницах и лифтовых шахтах. Надежно, с многократным перекрытием контролировались шлюз-тамбуры перед дверями хранилище подходы к ним. Имелись даже спрятанные в торцах коридоров пулеметы, простреливающие подходы к дверям сплошь без мертвых пространств. А вот внутри хранилищ совсем другое дело. Видеокамеры там, конечно, тоже были, но всего по четыре на зал, и все. Причем включались они только после того, как начинались манипуляции с дверными замками. Вот, пожалуй, единственное рациональное решение, отмеченное Воронцовым. На самом деле все просто и разумно. Те, кому положено, вошли. Любой шаг наблюдается в режиме реального времени и вдобавок записывается. И картинка, и звукоряд. Люди уходят, сколько вошло, столько и вышло. Дверь закрывается, освещение гаснет. Камеры выключаются. Зачем и за кем наблюдать? Останься в хранилище некто неучтенный, он просто-напросто умрет через несколько часов. Подвал герметичны, вентиляция отключается вместе с освещением. Вот оно и найдено, то самое слабое звено». О возможности проникать в наглухо запертое помещение через пятиметровые бетонные стены и 90-тонные броневые двери не догадывался даже великий Гудини. Сноска. Гарри Гудини. Эрик Вайс. 1874-1926 года. Всемирно известный американский фокусник прославился умением освобождаться от таков и из запертых помещений. На гастролях в России легко выходил из камер смертников Петропавловской крепости и Бутырской тюрьмы. Но с помощью все того же совмещения, сейчас только пространственного, андроиду требовалось несколько секунд, чтобы оказаться в хранилище. В полной, абсолютно в буквальном смысле темноте. Ни единого фотона здесь не было и не могло быть. Кстати, когда робот уже начал действовать, руководствуясь только запечатленной в памяти картинкой зала и расположением объективов видеокамер, Воронцов испытал что-то вроде недоумения. Физику он знал в пределах училищного курса, ну и кое-что сверх того понаслышке. Общаясь с Левашовым и в дни совместной службы, и уже в братстве, Дмитрий много чего от того нахватался». Но вот задуматься о проблеме запертой комнаты не в детективном, а в физическом смысле ему ни разу не представилось необходимости. А ведь есть над чем. Фотон, насколько известно, элементарная частица света так сказать. Долгоживущая, фактически вечная. Сквозь непрозрачные преграды не проходит вроде бы. Следовательно, наполненное фотонами помещение – Даже после выключения внешнего источника должно все равно оставаться освещенным. Ибо деться вечно живущим фотоном некуда. Они и должны бы метаться со скоростью света, от стены к стене, для них непроницаемой. Никуда же не девается и закрытой емкости вода, тоже состоящей из атомов. Но те все равно из элементарных частиц. Воронцов решил непременно расспросить об этом Олега, как только закончится с этой операцией. Робот за пять минут на ощупь нашел все камеры и заклеил их толстым светонепроницаемым пластырем. Хотя и было установлено, что они включаются автоматически при открытии двери, но вдруг американцы придумали какой-нибудь необнаруженный датчик, включающий камеры при падении света в объективы. В принципе, это была совершенно излишняя предостороженность, потому как именно многоуровневая и медлительная система безопасности не позволит вовремя принять действенные меры против неизвестно как проникших внутрь хранилища похитителей. Только для того, чтобы собрать вместе всех членов правления, владеющих кодом, может потребоваться не один час. Они же не сидят круглосуточно в форте, у них и личная жизнь имеется». Но по замыслу акции требовалось сохранять ее втайне до нужного момента. Всё, Робот включил фонарик, проверяя качество своей работы и одновременно подавая сигнал, что дело сделано. Теперь можно открывать окно с поста управления СПВ на Волгале и приступать к следующему этапу. Даже получив свободный доступ в хранилище, выгрузить из него, пусть и с помощью андроидов, во много раз более сильных и быстрых, чем человек 300 с лишним тысяч слитков, если принять за стандарт вес в 795 унций или 25 килограммов? Задача непростая. Воронцов просчитал и это. Если установить в хранилище ленточный транспортер и подавать на него по два слитка в секунду, потребуется почти двое суток непрерывной работы. И еще столько же, чтобы повторить тоже в Нью-Йорке. Многовато для операции, смысл которой именно в секретности и молниеносности. Время – вот самый лучший защитник набитых золотом пещер, чего тоже не смог сообразить прямолинейный, как рельс, американский ум. Дмитрий перебрался внутрь подвала. Воздух там был затхлый и какой-то выдохшийся, словно нарзан в долго простоявшей открытой бутылке. Как будто молекулы кислорода фильтровались сквозь бетон быстрее, чем азот и углекислый газ. И пахло как-то странно. «Золотом!» — с внутренней усмешкой подумал Воронцов. «А почему бы и нет? За столько лет такая масса металла должна же хоть насколько то испаряться». В трюмах кораблей, особенно немолодых, всегда ведь пахнет ржавым железом. Пусть и имел он привычку глухим отсекам, трюмам и кофердамам, где сухопутному человеку обычно очень не по себе, клаустрофобия сразу начинается. Но здесь и Дмитрий чувствовал себя некомфортно. Едва ли только от того, что вокруг немыслимая толща бетона и скал. Очевидно, кроме специфического запаха, золото испускало какую-то эманацию, влияющую на психику. Где-то Воронцов читал, что в состав современных слитков входит значительная доля металла, много веков и тысячелетий назад существовавшего в виде сагдейских, парфянских, римских и греческих монет, священных сосудов и украшений египетских красавец эпохи древних царств. Сноска. «Древние царства». Четвертое-третье тысячелетие до нашей эры. Вот каким-то образом и аккумулировалась тогдашняя аура. А при такой концентрации золота, она, наверное, в фонет не хуже урана или плутония. Бог знает, что от этой радиации подцепить можно. Надо бы поторапливаться. Хорошо, что еще в 1921 году югородской реальности они с Ириной, занимаясь модернизацией старых черноморских броненосцев, придумали способ демонтажа и выгрузки на берег взорванных англичанами машины-котлов. Те, уходя из Севастополя в 19-м, без всякой военной необходимости, просто чтобы досадить русским, хоть красным, хоть белым, привели в полную негодность 4 сравнительно боеспособных до дредноута. А единственно уцелевший новый линкор, Воля, бывший император Александр III, будущий генерал Алексеев, увели с собой в Стамбул. По всем техническим канонам, без вскрытия палуб и разборки надстроек, требовавших огромной и оттого бессмысленной затраты времени и сил, задача эта была невыполнима. Воронцов, решивший во что бы то ни стало восстановить Черноморский флот и одновременно понимавший всю утопичность этой затеи, буквально измучился, пытаясь найти какое-нибудь нетривиальное решение. И в какой-то миг его осенило, преисполнив самоуважением и гордостью. Решение было простым и гениальным а подсказала его воспоминания о том, как агры, охотясь за Ириной, запеленговали исходящие из квартиры излучения, оставленных ею там приборов, и каким-то образом вырезали из дома всю квартиру целиком. Хорошо еще, что сам Олег сумел выскочить без потерь. Дмитрий отправился тогда к Ирине и изложил ей свой замысел. Она все поняла сразу, но разочаровала. С одним блок-универсалом изъять нужную деталь возможно, но переправить в нужное место и потом вернуться за следующий помешает принцип неопределенности. Промахнешься или пространственно, или по времени. Но остановиться Воронцов уже не мог. Он чувствовал, что решение все равно где-то рядом. Так и оказалось. Это вроде как с тем классом простых, по сути, задач, для решения которых всего и нужно, что выйти за пределы с детства усвоенных стереотипов. С одним универблоком не получится, а если использовать еще и Левашовскую СПВ, то есть работать внутри уже созданного канала, находящегося в континууме вне обычного времени и пространства. Повторяя то, что однажды уже получилось, Воронцов набрал заранее определенную комбинацию на клавиатуре «Блок универсала». Теперь и он имел собственный, подаренный фёстам из той добычи, что они с секондом взяли на базе Даяны. Словно театральный прожектор на сцене, слегка флюоресцирующий луч высветил часть подвала, попадающую в зону захвата. Вопреки всем законам физики, зона имела четко очерченные прямоугольные границы метров по 5 в ширину и высоту, около 10 в глубину. Осталось поместить внутрь этой коробки участок хранилища с несколькими рядами стеллажей, не задевая краев соседних. Нажатием следующей кнопки ввести заранее заданные координаты точки назначения и свернуть поле здесь, в подвале. Вот и всё. Яркое, уже забытое солнце Волгалы-Тауреры сияет в глаза, едва заметно перейдя полуденный рубеж в непоземному синем небе. Давно Дмитрию не приходилось здесь бывать, все ходил по морям, на стальной тезке планеты. После золотого подвала воздух поражал свежестью, густотой и обилием запахов. Будто у Воронцова вдруг резко обострилось обоняние, почти как у собаки «Ищейки». Он посмотрел на знакомые башенки терема, сверкающую под солнцем не хуже настоящего золота бериллиевую бронзу крыши, отсвечивающие оконные стекла. Захотелось войти внутрь, подняться в свою комнату, просто вспомнить. — Ладно, зайду, но не сейчас, — пообещал он сам себе. Временную точку перехода Воронцов выбрал так, чтобы не влететь в никчемный парадокс, не встретиться с самим собой и с кем-то из их компаний. Где-то посередине между последним посещением форта Шульгиным и переселением сюда удолено с компанией. А то есть еще и микропараллель – локальный мирок, в котором живут, ни с кем не соприкасаясь, жена наркома Шестакова с детьми и егерь, бывший старший лейтенант российского императорского флота Власьев. А может, они живут уже. На каком-то пересечении миров тот Шульгин в роли Шестакова вернул их домой, в Москву. А там как раз война собирается. И что с ними всеми, включая наркома и Сталина, будет – А может, на этой ветке их же стараниями ничего и не случится?» Дмитрий отмахнулся от них к месту пришедших реминисценций. «Сноска. В данном случае реминисценция – отзвук иного произведения в музыке, литературе, живописи». Повинуясь одному движению пальца и воздействию непостижимых но объективных законов природы тонн 525 кубометров золота аккуратно переместились на лужайку перед оградой вместе с металлическими стеллажами вот что значит глазомер уровень по хранилища точно совпал с поверхностью планеты только один трехтоннный стеллаж опасно накренился попав опоры на участок земли помягче Остальные стояли, как тут всегда и были. Дмитрий хмыкнул, подивившись всю реалистичность картины, и вновь открыл переход. За пять приемов весь товар был переправлен, а залы хранилища стали пустыми и гулкими. Два андроида, протянув с парохода кабели, наскоро, но прочно приварили изнутри дверь к раме. Это уже просто так. Искусство ради искусства. Интригу всегда нужно закручивать поинтереснее». Воронцов посмотрел на ручной хронометр и приказал одному из роботов замкнуть контакты тревожной сигнализации. «Будет гарнизону форта внезапная проверка боеготовности». Дмитрий вспомнил историю, рассказанную давным-давно одним сослуживцем, у которого отец работал на московском монетном дворе. Дело было еще в 60-е годы. Исполне герметичного хранилища, не такого навороченного, как это, но с вполне себе серьезной системой охраны, вдруг начали пропадать мешочки с металлическими рублями, по 500 штук в каждом. И пропадали они с пугающей регулярностью. Никто ничего не мог понять чуть ли не год. Что там творилось на всех уровнях, невозможно описать. А монеты продолжали пропадать. И неизвестно, сколько бы это длилось, если бы не случай. После очередной пропажи сыщик заметил валяющийся неподалеку от двери юбилейный рубль. И только тогда догадались, под броневыми дверями склада готовой продукции имелись вентиляционные щели шириной примерно в два пальца. Сообразительные охранники одной из смен изготовили особый крюк, которым сдергивали с полок и потаскивали к двери мешочек. Прорезали его бритвой и всю ночь по одному вытаскивали эти самые рубли. Потом забирали и сам брезент. Как уж они их потом выносили на волю, другой разговор. А не откатился бы случайно тот рубль в сторону, так и осталась бы в веках легенда о запертой комнате». Теперь у американцев будет аналогичное. Сноска. В советское время регулярно выпускались особо оформленные монеты, посвященные разным революционным и историческим датам. В отличие от нынешних коллекционных монет, находились в повседневном обращении по номинальной цене. В следующие два часа Воронцов с роботами очистили и Манхэттенское хранилище. А на Волгале перед оградой терема выстроились несколькими неровными группами, все же стопроцентной точности перемещения достичь не удалось, полки, уставленные брусками желтого металла. Наверное, никогда еще с товаром такой стоимости не обращались столь небрежно. Бросить под открытым небом без охраны 400 кубометров, если по объему. Хорошая получилась производительность труда. Обычные матросы всем экипажем едва ли за неделю бы управились. Вот и пусть здесь пока полежит. Никуда не денется. Разве что кванги доберутся в одной из своих экспедиций. Но они народ честный. У друзей-благодетелей воровать не станут. Разве один брусочек в научных целях прихватит? Золотовалютного обращения у них ведь не существует. «Я точно знаю, что было». С жаром ответил на шутливую реплику арчибальда артоиустонна туда то на сюда но было же все разговоры в интернете что золотой запас США давно распродан полная чушь и дешевая провокация технически невозможно вывести и продать такое количество золота чтобы мировой рынок этого не заметил Да как вам сказать? — почесал подбородок Новиков. — Говорят, что перед смертью Сталина золотой запас СССР составлял почти 3000 тонн, а после Горбачева осталось всего 300. Ну, это совсем другое дело. Все знали, кому следовало, где, сколько, кому и почем Советы продавали свой металл. И длилось это почти 30 лет. — У вас тоже минимум сорок го года? — не согласился Андрей. «Но здесь же нет вообще ничего, даже свинцовых муляжей!» не успокаивался магнат. «Букара выхлебала!» вдруг вспомнил Шульгин сцену из фильма «Мичман Панин», где кочегар Камушкин, артист Куравлев, демонстрирует корабельному врачу исчезновение бинтов, ваты и прочих медикаментов с хирургического столика. «Что такое букара? ка почти дословно повторил реплику штабс-капитана Баха Сашка. «Над этим много лет бьются профессора чёрной и белой магии. Пока безуспешно», – блеснул памятью Шульгин, а ведь фильм смотрела ещё будучи школьником. Но вот запомнилось Сноска. «Мичман Панин. Кинофильм. Мосфильм. 1960 год. Режиссёр Михаил Швейцер. В главных ролях Вячеслав Тихонов, Леонид Куравлёв и другие». «Вас же не очень удивило не так давно, каким образом танковую роту и батальон террористов перебросили в параллель князя Олега?» — спросил Новиков. «Вы ведь тогда к этому руку приложили? Ну, тогда туда, сейчас отсюда. Сие знаменует гармонию природы». «Это не я, это вот он!» Сартуриус, испугавшись, что ему станут шить еще и то забытое дело, указал на Арчибальда. «Ну, вы же были в курсе...» «Правда, сейчас это неважно. Как вы считаете, шум большой поднимется по поводу такой пропажи?» «А это уж как вам угодно. Прикажете? Никто ничего не узнает». «Вот и хорошо. Сейчас свяжитесь с кем надо, пусть панику прекращают. Двери им все равно не открыть. Они изнутри заварены, сами видели. Не знаю, сколько дней бетон долбить придется». «Скажите тревогу считать учебной, а всех, кто излишнее любопытство проявит, убедите помолчать. Как на ваше усмотрение?» Шульгин подвинул Сартуриус, устоявший на столе старомодный, начала XX века, телефонный аппарат. «Звоните!» «Как?» — не понял Сартуриус. «Да как обычно. Считайте это обычный проводной аппарат. Набирайте нужный номер, каким бы он ни был, и говорите». Шульгин снова встал и подошел к окну. Воронцов сидел в своей каюте, смотрел в переднее окно на каскады белой пены, вылетающие из-под форштевня после каждого схода парохода с волны, и на золотой слиток, водруженный на откидной столик для карты у правой переборки. Трофей, можно сказать, или сувенир, как повторял артист Бурков в фильме «Зигзаг удачи». «Будет что вспомнить». Интересно, для чего можно приспособить переброшенный на Волгалу всеобщий эквивалент? России оно не нужно, разве что для шантажа. Любое количество золота и в любом виде можно изготовить дубликатором прямо в кремлевских подвалах, если возникнет в том необходимость. Может, действительно к вангам отдать для всякого рода технических и ювелирных подделок? На это они мастера». Крышу еще можно на тереме перекрыть, чтобы, как у Высоцкого, купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Листами толщиной в сантиметр. Воронцов опять усмехнулся. Теперь уже Лермонтов вспомнился. А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Для нас-то выходит действительно шутка, а для остальных – Ведь то, что они сейчас делают, по своим масштабам обещает перекрыть последствия Великой Октябрьской социалистической. В целом, если разобраться, человечество а главное России, хуже не будет. Лучше, пожалуй. Но вот сотни миллионов так называемых простых людей в цивилизованных странах, чье благополучие так или иначе связано с полвека уже надуваемым гигантским мыльным пузырем. Он вспомнил, как полгода назад на несколько дней они с Натальей выбрались в нынешнюю Москву, где не были вдвоем ни разу со все того же 1984 года. Просто развеяться, погулять, посмотреть, как теперь люди живут. Впечатления, конечно, остались, как говорится, сложные, но в целом, пожалуй, лучше того коммунизма, который представлялся в молодости». Недалекий, через тысячелетия, как у Ефремова или Мартынова. Не мир полдня Стругацких, а реальный, обещанный двадцать вторым съездом партии и лично Никитой Сергеевичем на 1980 год. Если не вдаваться в подробности здешней жизни, а просто, как туристы, смотреть по сторонам, на улицах, в магазинах, в прочих достопримечательных объектах, очень даже впечатляет. Сидя в кафе с Фёстом и его девушкой, любуясь на перспективу Гоголевского бульвара и восстановленный храм Христа Спасителя, они как раз коснулись заинтересовавшего Воронцова момента, отчего так много среди всяческой обслуги продавцов, барменов, охранников зазывал при бесчисленных кабаках и трактирах, Молодых, крепких, гвардейского роста и призывного возраста парней. Иногда неприятно услужливых, иногда глядящих на клиента с почти пролетарской ненавистью. Вы же поймите, Дмитрий Сергеевич, это и есть общество потребления, к которому все так стремились, особенно родители этих самых ребят, ваши ровесники, кстати. Вряд ли Вадим собирался старшего брата поддеть, но прозвучало именно так. Воронцов сделал вид, что не обратил внимания. «И хорошо потребляют. В наше время, кстати, — повторил он словечко интонацию Ляхова, — всякого рода услужающие, при дефиците состоящие, официанты, продавцы вообще, а уж мясники в особенности, богачами считались, но уважением не пользовались. Заистливали перед ними некоторые, но от того еще больше презирали. А у вас как?» Ну, акценты сместились, конечно, и не богачи, и насчёт уважения. В открытую не презирают, но люди, серьёзными делами занятые, таких не уважают, это точно. А с другой стороны, куда им всем деваться-то? И работы настоящей на всех нет, да и психология. Вот этот пацан, Фёст указал на широкоплечего парня лет 25 разливавшего пиво. Тысяч двадцать здесь получает. Ну, чаевые кое-когда» кормится бесплатно, но и все, а пойди он в армию на контракт, тысяч 50 заработает, а то и больше, и служба опять уважаема, только далеко не всеми, вот и выходит, Вадим махнул рукой. А сейчас Воронцов думал, что в новом мире, который может возникнуть в ближайшее время, огромному количеству парней, подобных тому бармену, придется все же идти или на военную службу, или к станку, или в поля, трактористом комбайнерам, чабанам. Потребность в лакеях не исчезнет совсем, конечно, но испаряться впадут в ничтожество 90% тех, кто сейчас обеспечивает их работой. Слесарям, трактористам, настоящим людям умственного труда просто некогда будет слишком часто по габакам и клубам болтаться. Все придет в некое соответствие. Только один вопрос. Как пройдет эта очередная перестройка? Согласятся ли эти профессиональные, или, как выразился один из здешних госдеятелей, квалифицированные потребители и их обслуга – на мирный переход из бесчисленных офисов и контор к станкам и в поля. Или опять начнется очередной период смута и бунта, как всегда, бессмысленного и беспощадного. Но и оставлять все как есть, опять отойти в сторону, удалиться под сень струй на Волгале или в Юго-России уже невозможно. Правильно сказал недавно Новиков, чувство вины и долга не дает покоя. Так что пусть все идет, как идет, с Божьей нашей помощью. Это ведь своего рода телеология – все, что случилось или произошло. Сноска. Телеология – философское учение, приписывающее процессам и явлениям природы некие цели – целесообразность или способность к целеполаганию, которые или устанавливаются Богом, или являются внутренними свойствами природы. Существовавшее для каждого из членов братства предназначение сначала свело их вместе, а потом или одновременно запустило тот самый процесс, что и продолжается до нынешнего момента. «Отказаться, сойти с этого пути невозможно по определению. Как раз потому, что никто не знает, способен ли твой отказ хоть что-нибудь изменить или окажется всего лишь еще одним шагом в предписанном направлении, но уже с противоположным знаком». «Похоже, — думал Воронцов, — пора всю мощь братства к делу подключать». Новиков Шульгиным, как в самый первый раз, процесс инициировали, а теперь им одним не справиться. чтобы они сами по этому поводу не думали. Начинается, как бы это поделикатнее сказать, головокружение от успехов, как некогда товарищ Сталин свою статью об итогах первого года коллективизации озаглавил. Только чтобы обид никаких не было, нужно кое-какие моменты предварительно согласовать. А то решали все больше моменты, непосредственно вытекающие. А теперь вот на оперативный простор выходим. Тут другая степень взаимодействия сил и средств нужна. В замок Воронцов переместился, никого не беспокоя. С помощью синхронизатора, что Антон вручил ему еще в Сухуми, в преддверии всего за той случайной встречи последовавшего. Сноска. Смотрите роман «Одиссей покидает Итаку». Сартуриус как раз говорил по телефону, раздавая инструкции боссам подконтрольных структур, иногда не имевшим никакого формального отношения к той теме, что им поручалось. докладываю господа товарищи, товар успешно доставлен во Франкопорт», вспомнил давнюю манеру общения с этими именно товарищами Воронцов. Вот, наконец, избылось сбылось гениальное предвидение Владимира Ильича. Пролетариат, наконец, сможет понастроить себе нужников из пресловутого металла. Не банальных унитазов, как некоторые сейчас, а именно классических нужников, о которых у Дали написано. Нужник – отхожее место, куда отходит за нуждой сортир. Целиком и стены, и крыша, и пол с очком. Ну да, только в профильные листы прокатать надо – согласился Сашка. «А жарковато летом не будет?» засомневался Андрей. Минут пять еще поизощрялись на заданную тему, выпили по рюмочке, сварганили дельцы на много миллиардов, отчего бы этот случай не отметить. Тут бы и шампанского не грех спросить. закурили «Я, собственно, не совсем по этому вопросу к вам заскочил», заметил Дмитрий. «Хотел предложение сделать». «Кому?» заозирался Шульгин. На данный момент незамужних барышень поблизости не наблюдается. Придется тебе за неимением. Как там у ваших глубоко почитаемых? Предлагаю считать сумерки сгустившимися. А я предлагаю первый этап затейной нами операции считать выполненным и ближайшую задачу достигнутой. Сноска. Смотрите Аркадий Борис стругацкий «Сказка о тройке». «Ну-ка, поясни», – заинтересовался Шульгин. «Извольтесь, президента USA в известное положение поставили. Деваться ему теперь некуда. Этого господина тоже к общему знаменателю привели», – указал он на Сарториуса. «Механизм переформатирования не только наших со штатами отношений, но и самого объекта акции запущен». «Я правильно понимаю?» «Ну, в общих чертах» осторожно сказал Новиков. Воронцов был такой человек, в общении с которым расслабляться не стоило, как и в невинных на первый взгляд беседах с Сократом, что наглядно изобразил Платон в своих диалогах. Дмитрий удовлетворенно кивнул. «А вот тот самый общий резерв, что необходим для решительного развития наметившего успеха, мы предусмотрели?» «То есть...» Снова спросил Новиков, по глазам Сашки поняв, что тот уже начинает соображать, к чему ведет речь адмирал. «Да вы же уже все поняли!» С видом преподавателя, которому больше не нужно разжевывать студентам прописную истину, сказал Воронцов. «За дальнейшим развитием событий нам просто не уследить физически, как всем известному Штирлицу, завербовавшему, кроме Бормана, еще Кейтеля с Кальтенбрунером». Получал бы он информацию о делах в рейс-канцелярии, ОКВ, РСХ, отслеживал что-то там на уровне гауляйтеров и штабов армии. А что ниже? Приказ не дошел до исполнителя, неправильно понят, просто проигнорирован, ибо на местах виднее. А тут ведь нужен постоянный мониторинг, что сделано, какой результат, соответствует ли замыслу или срочно надо что-то менять. Объема внимания и времени не хватит». «Ах, вот и о чем!» — согласно кивнул Новиков. «Пожалуй, тут нам и с Арториус с Арчибальдом плохая подмога. Что и требовалось доказать. И с каким предложением ты пришел? Как будто можно придумать что-то новое. На внутреннем фронте немедленно замкнуть все существующие спецслужбы друг на друга». Пусть начинают взаимную охоту на ведьм. Пресса, соответственно, переключается на беспрерывное освещение постоянно раскрываемых заговоров, тайных сетей исламистов, буддистов, сионистов, сторонников возрождения империи иракезов, возвращения Техаса в Мексики и так далее. Лютонс поднимает архивы эпохи маккартизма и повторяет все, что тогда было в десятикратном масштабе. Как у нас в 37-м. Чем бессмысленнее и страшнее, тем лучше. Но никаких упоминаний о России, коммунизме и тому подобном. Только коррупция, борьба за передел сфер влияния внутри страны, превращение Америки в тоталитарное государство, исламский терроризм, масоны, сёнские мудрецы, черные пантеры, мировая закулиса, да кто угодно подняли головы, чтобы совместными усилиями сокрушить американскую мечту. Воронцов закончил свой пассаж и с интересом ждал реакции друзей и Арчибальда. Сарториус продолжал говорить по телефону в дальнем углу библиотеки и ничего этого не слышал. Сноска. Макартизм. Реакционное движение в США с конца 40-х до 1957 года, названное по имени его организатора, сенатора Джоджа Маккартни, явившееся ответом наиболее консервативных кругов на союзнические отношения с СССР в годы Второй мировой войны, характеризовалось крайним антикоммунизмом, поиском врагов Америки в правительственных учреждениях, учебных заведениях, средствах массовой информации, Голливуде была создана комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. К заподозренным в таковой применялись репрессии от смертной казни до внесения в черные списки, лишения работы, изгнаний из страны. Жертвой маккартизма стали многие известные политики эпохи Рузвельта, ученые, артисты, в том числе Чарли Чаплин. Черные пантеры. Негритянская леворадикальная организация, действовавшая в США в 60-е 70 годы XX -го века, ставила своей целью ликвидацию сегрегации чернокожих, вывод их из-под юрисдикции белых, отмену службу в армии США, создание вооруженных отрядов негритянской самообороны. Отрисала теорию Мартина Лютера Кинга о ненасильственном сопротивлении. Включала в себя широкий спектр радикалов, от маоистов до черных нацистов. Движение было подавлено силой, многие его лидеры физически уничтожены, сотни членов осуждены на длительные сроки. «Долго готовился?» – спросил Новиков. «Да как тогда с вами на пароходе поговорил, так и начал размышлять. Помните, был у Ленина такой труд? Заметки постороннего». Вот и я, как некий посторонний, начал проигрывать на картах разные варианты. Думаю, дойдут ребята до точки невозврата. Тут и мои соображения на что-то пригодятся. «Пригодятся? От чего бы и нет!» – кивнул Новиков. «Что ж мы, по-твоему, совсем в детство впали? Рановато еще!» Мы сами примерно так же, как и ты, мыслили. Сейчас не двадцатый год в России, когда легкого толчка хватило, чтобы всю историю поменять. Ни вдвоем, ни в пятером штаты на 16 румбов не развернуть, как и нашу Волгалу рулевым веслом. И соображение на вторую фазу операцию, как ты выразился, у нас есть. Интересно бы сравнить, что у тебя еще, кроме прозвучавшей декларации. Насчет маккартизма и пантер – подсказка к месту. «Про мексиканцев мы думали, собирались даже кое-что покруче завернуть. А что ты под общим резервом понимаешь?» «То же, что и учебник стратегии генерала Лейера, неучтенный противником силы, превосходящий возможности обороняющейся стороны парировать наносимым ими удар». «То есть?» – до сих пор не понимая, что Дмитрий имеет в виду, – спросил Шульгин – Арчибаль тоже не выглядел школьником-отличником, с трудом удерживающимся от того, чтобы не закричать «А я знаю! А я знаю!». Один Удолин по-мефистофельски усмехался, довольный, что его идеи с использованием «Детей американской революции» чем-то совпадают с соображениями Воронцова. «Похоже, Дмитрий действительно придумал нечто, выходящее за плоскость обыденных представлений». Словно бы житель двухмерного мира, догадавшийся, что такое высота, и научившийся ею пользоваться. А сами они слишком долго общались с представителями, если и гуманоидной, но только по некоторым внешним признакам цивилизации, в действительности полностью и совершенно чуждой человеческому мышлению. Даже набелиат Куратов испытал острый приступ комплекса неполноценности, догадавшись, что тени человеческие логики, что он исследовал в своих трудах, также соотносятся с действительностью, как излюбленные математиками, н-мерные пространства или физиками, абсолютно черное тело вывихивая мозги в попытках осознать, что на самом деле собой представляет мышление высших дугуров, а те людей, похоже, в общебытовом плане воспринимали гораздо адекватнее, участники экспедиции, в какой-то мере и временно, конечно, утратили привычную связь земной реальностью, отчего и не смогли, как это умели раньше, слету уловить ход мыслей Воронцова. Сноска. Здесь уместна такая аналогия. Европейский разведчик при соответствующей подготовке вполне способен длительное время изображать дикого бедуина, пресловутый Лоуренс, но никакой бедуин не в силы хоть несколько минут имитировать европейского офицера. Впрочем, следует признать, Дмитрий с первых дней знакомства ухитрялся ставить в тупик оригинальностью и вызывающей нестандартностью своего мышления не только компанию своего сослуживца Левашова, но даже и самого Антона. Вы, по-моему, слышали о завершении автономного существования мадам Даяны с ее пансионом благородных девиц и не менее благородных юношей. И слышали, и видели осторожно сказал Шульгин. «Так вот, означенная мадам Даяна, с которой вы знакомы гораздо ближе, чем я...» «Ну, не настолько уж ближе», с двусмысленной улыбочкой сказал Шульгин, которого с первого дня знакомства, несмотря на все неприятности, что она им доставила, главная огрянка весьма интересовала в весьма прозаическом плане. Действительно ли она может оказаться столь же интересна, как женщина, как обещает ее внешность и некоторые детали поведения? Или это всего лишь иллюзия, и она не более чем зримое воплощение, возложенные на нее функции, вроде Арчибальда? «Это твоя проблема», — сочувственно сказал Воронцов. «Никто не мешает дерзнуть. Где уж нам еще превратит в козленочка?» «И это в лучшем случае», — — согласился Дмитрий, сохраняя полную серьезность. Но в остальном она пошла нам навстречу до крайних пределов, признала свой вассалитет по отношению к братству и предложила использовать возможности, возглавляемые ею школой, в полном объеме. он ты о чем!» — даже слегка присвистнул Новиков. «Лихо! На том мы стоим!» пожал плечами Воронцов. «Начинал бы ты трудовую биографию не в белом врачебном халатике, а вроде меня, безвестным Летехой, еще без самостоятельного допуска, да при командире дураки и садисти? Или повесился бы? Или научился мыслить нестандартно?» Дмитрий повернулся к окну, которому, согласно антуражу, следовало бы выходить на него с Петропавловской крепостью на том берегу. На самом же деле из него виден был безбрежный серый океан слева и цепь невысоких холмов, поросших редкими, деформированными постоянными ветрами соснами вдоль тянущегося примерно к юго-востоку полуострова. Унылое, но завораживающее зрелище. «А вот и снежок пошел», — сказал он. Действительно, с низкого рыхлого неба, цвета махорочного пепла, довольно густо сыпал снег, на волнах и на мокром пляже исчезающий бесследно, и на суше уже не тающий. «Зима пришла, мы не заметили», — с какой-то грустью продолжил он. «Но зима или лето, а воевать все одно надо. означенная мадам Даяна предоставляет в наше распоряжение, я с ней вчера на эту тему уже говорил», Две сотни своих курсантов и курсанток, подготовленных как раз к подобной деятельности. Кое-кто из них специализировался на европейских и даже азиатских странах, но это дело поправимое. И даже сама готова возглавить североамериканскую резидентуру. Уж чего-чего, а опыта ей не занимать. «Кто бы спорил?» — согласился шульген «Только как-то это...» «Не по правилам, ты хочешь сказать. В этом роде...» только вроде бы избавили Землю от инопланетного нашествия и снова. Выходит, агры все-таки выигрывают свою партию. Вот Арчибальд с нами за одним столом сидит. Вы оба ничего не имеете против Ирины и... Он многозначительно глянул на Сашку. Сильвии. Даяна ни на что больше не претендует. Вы же ничего не имели против самостоятельности Сильвии в Англии? И не только. Ну, так значит так неожиданно быстро согласился Шульгин. Очевидно, намек на его бывшие особые отношения с Леди Спенсер достиг своей цели. «Как ты это видишь?» «А что тут видеть?» «Для начала все они, кого мы отберем, переправляются в Штаты в качестве совершенно частных лиц. По мере необходимости Лютенс, да и комрад Сарториус подскажут, на каких участках им потребуются легальные сотрудники. Ну и мы, со своей стороны, тоже подумаем». «Представляете, они, имея шары, да под руководством Даяны, которая будет свободна от ограничений, что на нее прежний статус и должностные инструкции накладывали, смогут взять под контроль все узловые точки и все ключевые фигуры штатов. Конгресс, Сенат, Госдеп – все!» «Эк ты разошелся!» – покачал головой Новиков. «Остапа понесло!» «Не так все просто!» Мы ту же картинку немного по-другому видим. Полторы сотни помощников и помощниц нам натурально не помешают. Но пускать козла в огород из глубины своего кресла бросил Удолин. «Да я же пока так, в плане общих рассуждений. Подработаем детали, диспозиции напишем», — слегка сдал назад Воронцов. «И тебя над Даяной смотрящим поставим», — улыбнулся Новиков. «Я могу и сам справиться», — — возразил Шульгин. — Зачем усложнять управления? Друзья, друзья, — воззвал Удолин. — Любите вы поговорить, а наш уважаемый Арчибальд жестами показывает, что обед готов и столы накрыты. Может быть, прервемся на какое-то время? «Абсолютно правильная мысль», — согласился с профессором Воронцов. «Заодно вопрос у меня уже на другую тему. Вы не слышали, что там с американским авианосцем приключилось? Мне Вахтин и сказал, по радио что-то очень кратко и бессвязно передали. Я и подумал». «Неизбежная на море случайность», — ответила излюбленной присказкой Воронцова Сашка.